Глава 8 Проводив барона Ленца, я принялся осматривать в бинокль гавань Лавалетте. Место для стоянки нам выделили в центре гавани, на противоположной стороне от того места, где цитадель ордена заканчивалась и начинался обычный город. Если еще немного продвинуться вглубь гавани, то можно выйти из-под возможного обстрела с бастионов Ларс, не отрываясь от бинокляк, — окликнул я командира троицы. Кэптон, ожидавший за моей спиной указаний, тут же откликнулся. — Слушай, Ваше Величество, я сейчас прогуляюсь по городу, а вы договоритесь с портовыми властями, чтобы нас перевели на стоянку вглубь гавани, он туда, — показал я рукой. — Видите, там пирс повыше нашего. — скажите что у нас очень высокий борт, и на этой стоянке будет невозможно осуществлять погрузку по сходням. Думаю, что без мзды они и пальцем не шевельнут, хотя это чисто и правда. Поэтому вы поторгуйтесь для вида, чтобы не вызывать подозрений, и заплатите сколько нужно. Главное, запомните этого чиновника, он нам после всего вернет, с процентами. А как переместите корабль, занимайтесь обычными делами, пополняйте запасы, ну и все такое. «Будет исполнено, Ваше Величество», — козырнул Эриксон. Шлюпка будет готова через пять минут. Раздалась стрель боцманской дудки, и часть палубной команды, как по мановению волшебной палочки, переместилась в район шлюп-балок, заскрипели талии, и шлюпка провалилась за край борта. Переправившись на противоположный берег гавани, мы оказались на площади перед стеной, защищающей цитадель со стороны суши, я был просто вдавлен в булыжную мостовую ее мощью, нависающие над окружающим пространством. Видимо, к первоначальной древней вертикальной стене крепости были пристроены огромные звездообразные каменные бастионы по европейской фортификационной моде XVI-XVII веков, изначально предназначенные для размещения артиллерии и не имеющие мертвых зон для обстрела. Разный цвет каменной кладки сразу бросался в глаза. Теперь форт Святого Эльма который первым видит мореплавателей при входе в гавань, уже не казался мне неприступным. Это же, сука, пирамида Хеопса без верхушки, но с двумя ярусами амбразур, создающими многослойное огневое поле. Как это штурмовать без бетонобойных бомб, огнеметов, термобарических гранат и накладных инженерных зарядов, мне было решительно непонятно. Здесь на ум сразу приходил только один способ из фильма «Война миров Z» с Брэдом Питтом когда зомбаки телами создали путь за стену к евреям. Одна проблемка, у меня нет армии зомбаков, а есть всего 400 бойцов, но еще пару-тройку сотен можно взять из экипажа. Да в цитадели по такому поводу даже боевую тревогу поднимать не станут. Личным составом караула всех положат, если мы в лоб попрем. Есть, наверное, один шанс на миллион, что они там все помрут со смеху, увидев армию завоевателей, но у меня с везением в лотерею как-то не очень. Ладно, подумал я, если серьезно, как всегда есть один плюс. Не придется гадать по поводу плана действий. План здесь один — проникновение и захват изнутри. Значит, остается самая малость попасть внутрь с оружием хотя бы с десятком человек. Глянув мельком, чтобы сильно не светиться на массивные ворота, ведущие внутрь цитадели, минут через десять мы... А это, кроме меня, Пугачев, две тройки бойцов и Аббас, который исполнял роль провожатого переводчика, добрались до типичного восточного рынка лавалетты. Если не знать, что мы находимся на Мальте, можно было смело принять местных жителей за уроженцев Магриба. Тот же типаж, светло-коричневый цвет кожи и темные вьющиеся волосы. И дело здесь, скорее всего, не только в ярком средиземноморском солнышке, но и в адском коктейле из испанской, итальянской, греческой, арабской, берберской и еще черт знает какой крови, текущей в их венах. Ассортимент продукции был неплох, но фрукты и восточные сладости меня не интересовали. Поэтому мы сразу двинулись к невольничьему рынку, путь к которому нам радушно подсказали местные жители. Рынок оказался на берегу гавани, как раз напротив места, куда я приказал перегнать наш корабль, И я сразу вспомнил Феодосию, увидев его. Как и обычные рынки, похожие друг на друга, в какой бы стране они ни находились, невольничьи, видимо, тоже обладали схожими качествами. Такой же забор, несколько навесов, торговая площадка, деловитые надсмотрщики, небольшие кучки рабов, сидящих на земле в ожидании своей участи, и окружающие все это аура страха и безысходности». К сожалению, сегодня, в отличие от прошлого раза, полномочий для разгона этого непосредства у меня не было. Поэтому оставалось только зафиксировать факт преступления и дальше заниматься своими делами, что мы и сделали. Для осмотра оставшейся части города оказалось достаточно минут 45, хотя если положить руку на сердце, особого практического смысла в этом не было. «Смотри, не смотри на город» а ближе к проникновению в Цицадель все равно не станешь. С такими мыслями мы повернули в сторону гавани, и я вдруг обнаружил впереди, метрах в ста, небольшую католическую церковь, которая раньше проскочила мимо моего взгляда, а сейчас почему-то привлекла внимание. Своей интуиции я привык доверять, поэтому без колебаний принял этот знак и прошел внутрь, оставив свою разношерстную команду состоящая из православных протестантов и одного мусульманина на улице. Пожилой священник, неожиданно материализовавшийся в пустом зале, вынырнул тенью из подсобного помещения и что-то сказал мне на испанском, а я в ответ произнес неизменное «Ихферштейн их». Ферштейны». «Добрый день», — тоже перешел на немецкий священник, — «я вас раньше не встречал здесь. Вы, наверное, из того большого корабля, что зашел сегодня в гавань?» «Добрый день, падре, вы очень наблюдательны. Барон фон Штофель, корсар на службе у русского императора. следуя в Эгейское море для борьбы с османами», — представился я. «Аббат Альферан Бусан, настоятель Приходской церкви Святого Публия», — ответил взаимностью священника а после поинтересовался. «Чем я могу вам помочь, барон? Вы ведь не католик? Вы совершенно правы, я хоть и немец, но православный, вырос в России». Хотел поинтересоваться, нет ли случайно на острове православной церкви. Решил я не упоминать протестантов, с которыми католики нехило так резали друг друга, и спросил первые, что пришло в голову. Православной церкви на острове нет, но в крепости есть греко-католическая церковь, дамасской богоматери, соблюдающая византийский обряд. Уверен, что настоятель церкви, архимандрит Георгий Монтанара, будет рад помочь вам, барон. Обрадовал меня аббат... Кстати, икону Пресвятой Богородицы рыцари вывезли еще в 15 веке с острова Родос, когда покинули его под ударами османов. Оба-на! Это я удачно сюда заглянул. Спросил про православную церковь просто наобум, а попал почти в десятку. Ведь поставить свечку в церкви перед уходом на войну чем не повод для посещения цитадели. Благодарю вас, падра, вы очень помогли. Как я уже говорил, мы отправляемся в Эгейское море, самую пасть к Так что без небесного заступничества нам никак не обойтись, перекрестился я. Да, у меня еще один вопрос. Остров ведь вотчина ордена малтийских рыцарей, но в городе мы увидели невольничий рынок. Разве христианская церковь не порицает рабовладение? Видимо, такого вопроса аббат никак не ожидал, и, судя по выражению его лица, немного растерялся, пытаясь сформулировать ответ. э святой престол? Придерживаясь толкования Святого Фомы Аквинского, который учил, что все люди равны по природе, и следовательно, подчинение одного человека другому не может быть выведено из естественного права, однако оно может быть уместным, основанным на действиях человека и отчасти полезным в мире, пострадавшим от первородного греха. Таким образом, рабство возникает только благодаря позитивному праву. Слишком сложно для простого солдата Но если я вас правильно понял, то обоснование для этого позорного деяния у церкви и власти имущих имеется, хотя я слышал, что Святой Престол запретил обращать в рабов индейцев в новом свете, почему-то разрешая при этом торговлю другими нехристианами. Не посчитайте это праздным интересом, падре, ведь вскоре у меня могут появиться турецкие пленники, и если они окажутся здесь, на Мальте, их ждет рабский ошейник. Я, конечно, знаю, что мусульмане промышляют торговлей христианами, однако уподобляться им, торгуя мусульманами, не собираюсь. Для меня любое рабство вне закона. А как лично вы считаете?» Решил я развить эту тему, почувствовав его сомнения. «Это вы верно подметили, барон. В прошлом позиции святого престола относительно рабовладения была несколько непоследовательна. Лично мне близко утверждение святого Бонавентуры, о том, что рабство позорно и извращает добродетель, однако и он признавал его законность, являющаяся следствием юридических и политических действий человека, от которых невозможно абстрагироваться даже церкви, хотя в век просвещения этот постулат уже не может считаться незыблемым, осторожно подбирая слова, ответил священник. Совершенно верно, падре, невозможно абстрагироваться от действий, которыми сам же и руководишь. Благодарю вас за интересную беседу. Уверен, что у нас еще будет возможность поговорить на эту тему. Резко завершил я разговор и пошел на выход, оставив Аббата наедине с его невысказанными вопросами. Что ж, можно считать, что поход в город удался. Размышлял я по пути на корабль, уже переставленный Эриксоном на новое место. Вариант с посещением церкви, расположенной не просто в цитадели, а прямо рядом с дворцом великого магистра, был очень неплох. Во-первых, можно обосновать необходимость прохода в крепость группы бойцов, а во-вторых, проноса на территории крепости небольшого груза, представленного в качестве пожертвований в дар храму. Конечно, считать это исчерпывающим планом было закидательством Проникновение в крепость даже не полдела, а лишь малая его часть. Первой группе необходимо, как минимум, взять под контроль входные ворота и одновременно нейтрализовать руководство ордена. Иначе это гарантированный билет в один конец. А вот как все это провернуть, было пока совершенно непонятно. Слишком мало исходной информации для детального планирования. «Ладно», — подумал я, — «для начала необходимо решить вопрос с маскировкой оружия и боекомплекта». Обсудив этот вопрос с Пугачевым, мы пришли к выводу, что кроме бочонка с вином, других вариантов не просматривается. Не сундук же с драгоценностями понесут церковь корсары? сами собирающиеся на заработке. А вино используется при проведении причастия, к тому же бочонок невозможно полностью проверить, не разбив его. На наше счастье среди спецназовцев нашелся бывший ученик Бондаря, знавший, с какой стороны подходить к бочкам, который занялся под руководством Пугачева подготовкой реквизита. Я, в свою очередь, продолжил наблюдать прямо из своей каюты за воротами цитадели и заниматься виртуальным моделированием операции часовое наблюдение за воротами показало, что, скорее всего, наемники проживают за территорией крепости. Значит, постоянно в ней могут находиться рыцари и одна смена караула, а это не больше третий наемников. То есть сегодня многим более тысячи бойцов, что уже намного лучше, чем все две с половиной тысячи. А вот со схемой крепости было совсем печально. Я не знал даже примерного расположения зданий на ее полуторакилометровой территории за исключением дворца Великого Магистра в центре цитадели. На его расположение с большей долей вероятности указывала церковь Дамасской Богоматери, которую я вычислил среди пяти видневшихся из-за высоких стен куполов церквей по нестандартному для католиков равностороннему кресту. Остаток дня я провел в размышлениях и к вечеру пришел к четкому пониманию, что если я собираюсь победить, то без рекогностировки никак не обойтись. Значит, завтра отправлюсь в церковь с парой-тройкой бойцов, договорюсь с настоятелем, а послезавтра к подходу флота отправимся туда более представительной делегацией и с подарками. Однако сбыться моим благостным мечтанием было не суждено, так как в десять часов утра, когда пирс заполнили повозки с бочками воды, в каюту зашел кэптен Эриксон и доложил, что из крепости прибыла шлюпка с представителями ордена, которые желают поговорить со мной. О цели их визита Ларс ничего не знал, но после его слов у меня сразу же засвербило в одном интересном месте. Видимо, провести рекогностировку уже не судьба, и мои планы накрылись медным тазом. Сказав пригласить главного из гостей, я сел за стол и изобразил чрезвычайно занятой вид, принявшись перебирать бумаги. Вошедший в каюту человек был высокого роста, с длинными выгоревшими волосами, и белым вертикальным шрамом, проходящим через левую щеку и лоб, от чего его загорелое лицо напоминало большой змеиный глаз с вертикальным зрачком. Не очень приятное зрелище. Брат-рыцарь Франсуа де Мезгринье представился вошедший. Я представляться не стал. Если уж он приперся ко мне на корабль, да еще и начал разговор сразу на немецком, то наверняка знает от портовой стражи, кто я такой, поэтому сразу же перешел к делу. Чем обязан вашему визиту, брат-рыцарь? Кажется, все вопросы с портовыми властями были решены еще вчера. Великий маршал ордена мальтийских рыцарей Жульен де Сент-Ропе приглашает вас сегодня на обед, и я должен проводить вас в его резиденцию, продекламировал змеиный глаз с наглой ухмылкой на лице. Так, походу, вариант с привлечением внимания сработал по полной. Только почему брат-рыцарь себя так борзо ведет? Непонятно и подозрительно. Ведь хозяин такого большого корабля, как у меня, по умолчанию не может быть простым человеком. Как-то этот вариант перестал мне нравиться, особенно после того, как нашелся вариант с церковью. Ну ты посмотри, сука, как не вовремя. Ведь посылать лесом одного из высших иерархов ордена я сейчас никак не могу. Как нам тогда завтра попытаться попасть в церковь? Да и вообще скажут, что наше присутствие на Мальке нежелательно, и мы должны валить отсюда по-бырому. Но и соглашаться стрёмно, печёнкой чую. Благодарю за приглашение, брат-рыцарь, котором часу назначен обед. Не стал я пока обострять, хотя желание зарядить по наглой роже было хоть и добавляй. Обед назначен на два часа по полудни, барон, продолжил ухмыляться рыцарь. Хорошо, передайте господину Десен-Тропе, что я непременно буду. «Всего доброго!» — углубился я в бумаги, показывая, что разговор закончен. «Вы, наверное, прослушали, барон. Я должен проводить вас, и это не предложение, а воля великого маршала, который здесь не обсуждается», — добавил Стали в голос посланец ордена. «Я, конечно, так и не стал большим специалистом в дворянском этикете, но сдается мне, что за такой базар уже можно кишки на кинжал наматывать. Что это?» Приказ орденского босса, дабы вывести меня из равновесия и выявить мое истинное лицо или обычный эксцесс исполнителя-француза, который недолюбливает немцев. Сука, его даже завалить сейчас нельзя. Из гавани просто так не выйдешь, цепь не даст. Может, аббат де Бусан стуканул по поводу моего отношения к работорговле? Маловероятно, но тоже нельзя исключать. Короче, как всегда, вопросов тьма, а ответов нет». Ладно, будем исходить из предположения, что попав в крепость как гость, я рискую там задержаться надолго и точно не в банкетном зале. Ну а тебе, сучонок, сегодня кирдык придет, мысленно вынес я приговор, улыбаясь рыцарю в лицо и одновременно выстраивая в голове план действий. Что ж, я все равно собирался заглянуть к архимандриту Георгию в церковь Дамасской Богоматери. Как раз успеем до начала обеда, а вам придется немного подождать, брат-рыцарь. Французы проводили на полубак, а я принялся экипироваться, одновременно ставя задачи Эриксону, Пугачеву и Стилету. Ларс, сейчас полностью расплатитесь с доставщиками воды и отправьте их в Освояси. Пусть возвращается за повозками вечером. Воду на борт не грузить. Если у нас все получится, то с этим проблем потом не будет. Через час корабль должен быть готов к бою, но так, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. Если будет попытка абордажа, Не стесняйтесь, работайте пушками сапердека. Сносите здесь все без сомнений. Понятно? Так точно, ваше величество, — козырнул кэптон. Бирюк, сколько галилов приготовили к проносу в крепость? Одиннадцать. Маленький бочонок внутри бочки с вином, — доложил Пугачев. Хорошо. Стилет с тремя тройками со мной. Берем подарки и идем в крепость с этими утырками, — показал я в сторону полубака. Работаем с листа. «Гасим караул на воротах? Я с одной тройкой двигаю во дворец магистра, а ты держишь ворота до подхода основных сил. Иди готовься и прихвати с собой флаг империи. Понял, кивнул стилет и исчез из каюты. Бирюк, один голил тебе. Берешь остальной спецназ и морпехов со щитами. Как уйдем, грузите снарягу на повозки с бочками, накрывайте все какими-нибудь тряпками». Сами укутывайтесь плащи и двигайте к крепости, не привлекая внимания. Если в городе будут проблемы, работайте холодным, трупы с собой на повозке. После проникновения блокируйте ворота и зачищаете в первую очередь бастионы, обращенные в сторону города, а ко мне отправишь группу спецназа и пару взводов морпехов. Дальше действуем по обстановке. Право на ошибку у нас нет, как и плана Б. С Богом! Брат-рыцарь франсуа Франсуаде Мезгринье перекинулся со старшим караула на воротах крепости парой фраз на французском, и тот обратился ко мне на немецком. «Добрый день, барон, что у вас в бочонках?» «Добрый день, брат-рыцарь. В этом, улыбаясь во все тридцать два зуба, показал ян бочонок побольше, лежащий на тележке, немного красного вина в дар архимандриту Георгию, а в том, что поменьше, отличный ямайский ром для доблестных воинов, охраняющих цитадель ордена». Забирайте, это вам. Рыцарь не стал же манничать и принял подношение, как должное. Махнув рукой двум наемникам, чтобы забрали ром, он потерял к нам интерес и начал переговариваться на французском смезгринье. Два бойца из числа стоявших на воротах взяли бочонок в руки и наступил самый удобный момент для атаки. Всего на воротах стояло четыре бойца. Еще шесть сопровождали нас, плюс два рыцаря, так что по количеству был практически паритет но самое главное, что почти все противники собрались в одном месте и перемешались с моими бойцами. Дальнобойное оружие было только у меня, я сразу перекатом ушел в сторону и развернулся к воротам, выхватывая на ходу револьверы с глушителями, которые в открытую держал в пистолетных кобурах толстые трубки глушителей делали их похожими на обычные пистолеты. Это был сигнал к атаке. Сработав четырьмя выстрелами обоих часовых, Я повернулся к месту основной схватки, но моя помощь там уже не требовалась. Парни успели разобрать цели и перерезали дни ожидающих нападения оппонентов, как курей. Стилет, отработавший змеиного глаза ударом под лопатку, деловито вытер свое орудие труда, от названия которого получил позывной. Его большим кружевным воротником и направился к бочонку доставать винтовки. Я же, не став горевать, что лично не стер ухмылку с наглой рожей лягушатника, окликнул двух бойцов и двинулся закрывать ворота.